Глава третья Свинья. Коля намылился в Питер забирать разжиревшего Сигизмундовича. Марфуша попросила. Сняли с дядькой задние сиденья Нивы, придумали мост, чтобы завести пассажира в машину. Баба выдала десятку на бензин. Все Кулёминские считали, что поросенка надо сдать на мясо где-нибудь в Ленобласти. Зачем обратно та вести? Но Марфа взяла с Колей обещание, что Сигизмундович умрет своей смертью. Пусть держит его в качестве производителя, как и папашу Сигизмунда. На самом деле Сигизмундович был лишь поводом, чтобы встретиться с Колей. Марфа вместе с ним и поросенком хотела уехать в Кулемы, прогулять несколько школьных дней. Она сдала в ломбард свое кольцо невесты, накупила кучу лучших детских шмоток, чтобы отвезти Настюшу. От переживаний похудела, окончательно превратившись в романтическую красавицу и стала весьма похожа на мертвую хозяйку подземелья из ролевой игры. Безноженько с ней не общался уже неделю. Ломал голову, как бы выпросить прощения. В последнее время он действительно чувствовал себя свиньей. Разбанил Настюшу, но та его тут же забанила. Перевел ей еще денег. Спасибо не сказала. Все это было неприятно. Радовало только, что ноги новые ноги должны были прийти не такие роскошные, как мог бы сделать реконструктор, но сносные, дорогущие, на которых не стыдно будет приблизиться к Лорен Вассер с букетом роз. В один прекрасный день Кирюха, завернувшись в плед, курил на лестнице в своем потрепанном кресле аля Луи Каторс. Он мог бы курить и дома, но ему хотелось подкараулить Марфу, поговорить. Каково же было его удивление, когда дверь наверху открылась, раздались тревожные голоса и обиженное хрюканье. По лестнице тащили вниз Сигизмундовича. Марфуша тянула его за самодельную шлейку из шарфов. Она охватывала мощную грудь и спину. А Коля толкал взад. Сигизмундович упирался изо всех сил и визжал, как резанный. Марфа побежала в квартиру, чтобы взять что-нибудь вкусненькое. «За кусочком поросенок пойдет». Сигизмундович рванул за ней. Коля остался один. Снизу на него смотрел бывший друг. — Куда вы его тащите? На Андреевский рынок? — домой его повезем. — Мы это кто? — Я и Марфа. — Она уезжает? — Как видишь. — С тобой? — Со мной. — А ведь она моя девушка. — Что молчишь? Не отвечаешь? А что мне делать? Я не могу ударить инвалида. Ха! Кто здесь инвалид? Кирюха побелел от злости. Коля, помогай! Марфа спускалась по ступенькам, скармливая поросенку кусочки тыквы, которые доставала из пакета. Чавка и Сигизмундович неуверенно шел вниз. Ему, конечно, было страшно. Марфа боялась, что поросенок подвернет копыта и полетит всей тушей на нее. Теперь Коля не толкал его взад, а наоборот, придерживал за шлейку. «Осторожно, мой хороший! Ну, аккуратно! Красавец! Умница! Ну, два пролета осталось! Ну, зайка! Ну, котик-котик!» Она даже не посмотрела на Кирюху. Внизу запищал сигнал, дверь открылась и захлопнулась. Кирюха остался один. Он не мог понять, что его больше в этой истории поразило. Неожиданное колено появление, холодность девушки, вся диковатая процессия на лестнице. Потом дошло. Он ведь так же, как Сигизмундович, боится спускаться по ступенькам, боится грохнуться, разбить башку, руку сломать. Как они похожи с этим неловким поросенком. «Я свинья», — сказал Безноженько. И зарыдал. Кирюха нашел все сети пианиста Бубнова, напомнил о себе. Написал «Теперь ты меня спасай». Бубнов явился через полчаса с джентльменским набором. От травы Кирюха отказался. Достал стаканы для вискаря. Вера Ивановна и Евгений Геннадьевич через открытую форточку мастерской услышали джазовые аккорды, потом зазвучал Эдвард Григ. Вечером мать заглянула на шум в Кирюхину комнату. Безноженько сидела в обнимку с Бугновым. Пьяные они раскачивались и пели. Когда метр до моей души Приказали подать шампанское, Из углов поползли, недоверивши, И, плесть ты ушла по-цыгански.